После лени готовый венок попадал в приемочную бригаду, то есть к Хёльтхоне и Цевен. И ни один венок не выходил из мастерской, не пройдя через мои руки. Хёльтхоне проверяла корпус венка и отделку, и, если надо было, сама исправляла кое-что. А Цевен мы называли главной по лентам. Она прикрепляла ленты, которые присылали нам из города. И тут, конечно, надо было смотреть в оба, чтобы не перепутать все на свете. Представьте себе, вы заказали венок с подписью Гансу, последний привет от Генриеты, а получаете венок, на котором выведено незабвенному Отто от Эмили. Или наоборот, при неприятной истории. У мастерской был свой транспорт для доставок, жалкий трехколесный велосипед с моторчиком. На этом велосипеде венки развозили по часовням, госпиталям, казармам, нацистским комитетам и похоронным бюро. Этой чести Вальтер Хен никому не уступал. Тут он мог бить баклуши и получать денежки, а главное — удирать на время из мастерской. Ввиду того, что Лене никогда не жаловалась на свою работу ни Лотти, ни Иван Дорн, ни Маргарет, а также ни старому Хойзеру, ни Генриху Пфейферу, следует предположить, что работа и впрямь доставляла ей удовольствие. Огорчало Лене только то, что пальцы и руки у нее — покрылись болячками. Израсходовав материнские и отцовские запасы перчаток, она начала выпрашивать старые перчатки у всех родственников. Возможно, что за работой Лени вспоминала покойную мать, вспоминала отца и подолгу думала о Берхарде и Генрихе, быть может, даже об убитом Алоисе. В тот год все считали ее милой, приветливой, но очень тихой. Сам Пельцер Говорит про нее, что она была молчаливой. О, Боже, невозможно было заставить ее открыть рот. Но она держала себя мило, мило и приветливо. И к тому же была моей самой главной опорой. Не считая, конечно, Грунче, этот знал свое дело досконально. И не считая Хельтхоне, но та была чересчур педантичной, черт возьми. У той на все были правила и когда кто-нибудь отходил от них и придумывал оригинальное решение, она его поправляла. Фейфер умела придумывать, и потом она чувствовала фактуру растений. Она понимала, что с бутонами цикламенов надо обращаться совсем иначе, чем с розами, у которых стебли твердые, или чем с пионами. Признаюсь, каждый раз, когда я выдавал для венка красные розы, это наносило мне финансовый ущерб. В ту пору розы можно было выгодно спустить налево. Кавалеры считали, что в амурных делах розам цены нет. Шла бойкая торговля розами, особенно в гостиницах, где останавливались молодые офицеры и их дамы. В портье вызывали меня по телефону и предлагали за букет роз с длинными стеблями хорошие деньги, а иногда товар. Кофе, сигареты, масло, а если повезет, ты ширпотреб. Один раз я, например, получил трикотаж. По-моему, это был просто позор, что почти все розы шли на мертвых. Живым буквально ничего не оставалось. Пока Пельцера одолевали заботы о его розах, Лене чуть было не стало жертвой бюро по перераспределению жилой площади. Городские власти сочли, что для семикомнатной квартиры с кухней и ванной семерых жильцов слишком мало. В квартире у Лени поселились господин Хойзер, старший, Госпожа Хойзер-старшая, Лотта с Куртом и Вернером, сама Лени и Ван Как-никак город уже перенес к тому времени более 550 воздушных тревог и 130 бомбежек. Всему роду Хойзеров решили оставить три комнаты, правда, больших, а для Лени и Марии и то с огромным трудом и с помощью мощного блата удалось отвоевать по комнате Вандорн. Можно предположить, что высокопоставленный деятель, имевший отношение также к коммунальному хозяйству, он по-прежнему желает остаться неизвестным, сыграл здесь свою роль. И скромности деятель отрицает, однако, что оказал содействие в этом вопросе. Но как бы то ни было, после уплотнения две комнаты пустовали. И тогда эти отвратительные пфейферы, которых фугасная бомба выгнала из их крольчатника, лоттаха Нажали на все педали. Они, мол, мечтают жить под одной крышей с дорогой невестушкой. Старый Пфейфер также наслаждался статусом человека, лишившегося крова, как в прежние времена своей хромотой.